Марго. Серия 8. да Настюш, можешь возвращаться домой, опасность миновала Ура, завтра приеду Или взять такси и приехать сегодня Да не сегодня уже поздно, завтра приезжай Колесников нашелся? Нашелся, но знать его больше не хочу родная. Квартира опечатана. Дверь на одной петле. Профессионально подломали. Это с какой же силой пнули? Так. Ну-ка. Нет, немного заедает. Ну, ничего. Завтра куплю новый замок. А что это на холодильнике? Перчатка? Это же перчатка Олега! Павел, заходи. По глазам вижу, что пришел с новостями. Доброе утро, Евгений Алексеевич. Дело с покушением на Колесникова и убийством медсестры на стадии завершения. Неужели поймали киллера? Еще нет, но вычислили. Mm -hmm. И кто же он? Терпение, Евгений Алексеевич. Начну по порядку. Один бомжик. который ночует в подвале больницы видел, как в то утро в подвал вошел высокий мужчина в рыжей дубленке и синих джинсах. Бродяжку он не заметил, потому что тот лежал в картонной коробке на полу. Зато бомж видел, как гость скинул куртку, надел на лицо маску и вызвал лифт. После того, как он уехал, бомж выполз из коробки и залез в карман его куртки. В ней оказался кошелек, набитый долларами и обоим с патронами. Бродяжка испугался, ничего не взял и спрятался обратно в коробку. Через некоторое время молодой человек спустился, снял маску, надел свою рыжую дубленку и ушел. Через час его уже видели во дворе дома номер 95 по Ленинскому проспекту. Он был на белых жигулях. Одна жительница запомнила номер его машины. Похвальная бдительность. И кто же он? Олег Маргулин. Оба-на! Вот это поворот. Ну и задержали? Нет. Он бесследно исчез. Его жена написала заявление о пропаже мужа. Маргулин объявлен в федеральный розыск. Хм, часу, часу не легче. Ну и куда же он делся? Думаю, об этом может знать только один человек. Это Колесников. Звоним? Звоним, Евгений Алексеевич. дима я к тебе с вопросом. Только умоляю, не придуривайся. Скажи, ты в курсе, где сейчас находится Олег Маргулин? В курсе. Где? В пруду на Воробьевых горах. А пока меня не было, он приходил ко мне и оставил свою перчатку. Диман, хватит ломать комедию. Ты можешь без выкрутасов ответить, где сейчас Олег? Говорю же, в пруду. О, черт. Хорошо. Пусть будет в пруду. Во что он был одет? На нем была рыжая дубленка, черный джемпер, замшевые ботинки, синие джинсы. И на левой руке рыжая перчатка. Она сейчас у меня. Правой рукой он тогда ковырялся в капоте, поэтому перчатки на ней не было. Да, он несправим. Не могу больше слушать этот бред. Что он говорит, Евгений Алексеевич? Что Олег приходил к нему на квартиру, когда он был в Малаховке, и оставил там перчатку. Вот фантазии у человека. Ему бы детективы писать. Так он и пишет. Послушай, Павел, нельзя ли, не поднимая шума, проверить один пруд на Воробьевых горах? Не вопрос. Не вопрос. А выдержит эта резиновая лодочка троих? Она же рассчитана на двоих Если не делать резких движений, выдержит Ты, главное, греби спокойнее Шесть коротковат А здесь не глубоко Володь, ты, может, поставишь на стреме? Ты не бойся, никто не явится Если бы ждали мэра, меня бы подняли в шесть Отчаливаем Дно вроде чистое тут все ровно Стойте мужики Вот здесь что-то есть Что-то объемное и мягкое Вытаскиваем Дай-ка шесть Действительно Похоже на труп Он привязан к камню Нет Гири Я видел след от гири Вон на той кромке В шестом не зацепим. Нужен Багор. Давай я нырну, перережу веревку и толкну тело вверх, а вы его поймаете. Подожди, тут нужно подумать. Что тут думать? Нырять надо. Подожди нырять. Вопрос не в этом. Допустим, мы вытащим труп. Что дальше? Ну, заявим в органы. Вы понимаете, что придется отвечать на неудобные вопросы? Ну да, действительно. Нам этого не надо. Нырять или не нырять? Подожди нырять. Вот что я предлагаю. Сегодня вечером по Первому каналу объявят о пропаже Маргулина. Я позвоню из автомата и скажу, что мужчина с такими приметами покоится на дне этого пруда. Анонимный звонок без последствий вас устраивает, Евгений Алексеевич? Устроит, если органы отреагируют. Органы отреагируют. Так что завтра утром полиция достанет утопленника и к полудню мы узнаем, кто здесь на дне. сведения, что пропавший журналист Дмитрий Колесников найден. Он скрывался в Подмосковье от Солнцевской группировки, которая неоднократно грозила расправиться с ним за его разоблачительные публикации. От подробных комментариев журналист воздержался. Ай да Колесников, из всего извлечет выгоду. Может ему и правда грозили. Ладно, тише, тише, он Олега показывает. Внимание, розыск. Неделю назад вышел из дома и не вернулся Олег Николаевич Маргулин. Роста выше среднего, волосы русые, глаза карие, особых примет нет. Он был одет в рыжую замшевую куртку, замшевые ботинки и синие джинсы. Всем, кому известно о его местонахождении, просим позвонить в студию по нашим телефонам. Какой ужас! Записать телефоны? Да не надо. Кто нужно уже позвонил. Ну что, какие новости, Павел? Новости ошеломляющие. Вчера после показа фото Маргулина по ТВ позвонили две женщины, которые заявили, что за несколько минут до взрыва на Белорусской видели этого мужчину с коробкой из-под в руках. Они уверяют, что сидели на той самой лавочке, под которую было подложено взрывное устройство. Вот это да. Становится все интереснее и интереснее. У меня тоже было подозрение, что покушение на Колесникова, убийство медсестры, сожжение вашей двери и взрыв в метро – дело рук одного человека. Взрыв в метро тоже? Какая же связь? Все эти преступления совершил дилетант. И взрыв на Белорусской? А взрыв особенно. Взрывное устройство было примитивнее некуда и подложено весьма нелепо. Эксперты утверждают, что преступник рассчитывал на скамью. Она якобы должна была разлететься и увеличить число жертв. Однако скамейка оказалась крепкой, и преступник просчитался. Я склоняюсь к другому мнению. Взрыв был совершён не с целью теракта. О, а с какой? Вот в этом и загадка. И если это Маргулин, зачем ему нужен взрыв? Вот и я думаю, зачем. Сегодня труп из пруда извлекать будут. Думаю, уже извлекли. Поеду съезжу на место. Угу. Держите меня в курсе. слушай Евгений Алексеевич, на дне действительно труп. Он завернут в мешковину и стянут веревкой. К веревке привязана 24 килограммовые гиря. Утопленник одет в рыжую дубленку, синие джинсы и замшевые ботинки. Убит двумя выстрелами из пистолета ТТ. Первый выстрел произведен в висок, второй в лоб. Видимо, через мешковину. Пистолет найден там же, на дне пруда. Эээ, кто убитый? Олег Маргулин. Быть того не может. Почему не может? Супруга его уже опознала. Ага, спасибо. А я, кажется, недооценил Колесникова. Ну что ж, надо ехать к нему. Ну. Женька, ты? Здорово. Ты, как всегда, неожиданно. А, да, войдем в квартиру. Ну, пойдем. Значит так, или сейчас ты мне говоришь правду, или я тебя задушу. Ты о чем? Какую правду ты хочешь услышать? Всю. Какую новую подлость ты задумал? Против кого? Какую игру ты ведешь? Ты мне объясни это! Клянусь тебе, Женька, клянусь тебе, слышишь, никакой игры я не веду. Я был подлым человеком, но после того, как ты меня спас от смерти, я стал другим, понимаешь? Ну, честная журналистка. Я... Я искренне жалею, что использовал тебя тогда, в девяносто третьем. Я уже тысячу раз... Раскаялся Ну ну прости меня что ли Скажи Это ты убил Олега? Я же тебе рассказывал Женька сто раз Ух, Мне совершенно нечего добавить Сначала застрелил Потом утопил в пруду Привязав гири Ты мне рассказывал Что убил его 6 февраля Ну да Вот только сейчас не ври Олег пропал 8 дней назад Вместе с тобой Ну, что он пропал, я знаю, слышал по новостям. Но при здесь я? Ты ведь знаешь, что я уехал в Малаховку дописывать роман. А перед этим садил две пули в Маргулина и бросил его в пруд, так? Женёк, включи, наконец, мозги. По-твоему, я убил что, его два раза, что ли? Нет, ты убил его один раз. Но не 6 февраля, а месяц спустя. Зачем? Так вот и я хочу спросить, зачем? Сначала ты убеждаешь меня, что убил Маргулина, хотя еще не убил, а только намеревался убить. А потом убиваешь его точно так, как описал мне. Всаживаешь две пули, одну в висок, другую в лоб через мешковину. Я до сегодняшнего дня не верил, что ты способен на убийство, но сегодня утром тело Олега извлекли из пруда. В мертвом виде? А в каком еще? Слава тебе, Господи. Может, Когда его похоронят, он перестанет ко мне являться. Хой, диман А может тебе показаться психиатру? Чтобы он отправил меня в тюрьму? Вот, спасибо. Слушай, Женька, а как они узнали, что Олег в пруду? Мой человек сообщил. Вы меня выдали? Нет. Звонок был анонимный. Я хотел узнать правду, но кажется, я ее никогда не узнаю. Подожди. Труп в пруду был недельной давности. Мистика какая-то. Закуривайте, Маргарита Александровна, если хотите. Спасибо. Не хочу. Что ж, вы уверены, что это тело вашего мужа? Уверена. Уверена. Но тело настолько разбухшее, что по внешнему виду трудно определить, кому оно принадлежит. Не желаете смотреть во второй раз? На первом этапе родственники под влиянием эмоций часто ошибаются. Нет, не желаю. Я понимаю, что это тяжело. Но вы практически опознали только одежду и медальон. Это Олег, я уверена. Я узнала его по родинкам на груди и По громадному шраму на ноге. Ему делали операцию? В детстве. Он занимался лёгкой атлетикой и порвал связки. Я бы на вашем месте всё-таки согласился на генетическую экспертизу. Я не вижу необходимости. Где расписаться? Вот здесь. Теперь я могу забрать тело мужа? Можете... Но хоронить его придется в закрытом гробу. Добрый вечер, Евгений Алексеевич. Ага, добрый вечер. Ну, что там, что там написали эксперты? Вы будете смеяться, но мне не удалось ничего узнать. Заключение засекретили. Почему? Могу только предполагать, потому что убитый и подозревается в теракте. Но с другой стороны, его тело отдали вдове. В Цинковом гробу? Нет, без всякого гроба. Ага. И что это значит? Думаю, объяснение простое. Пострадавшая сторона не настаивает на скрупулезном расследовании, а следствие не хочет возиться. Поэтому не проявляет особого рвения. А у Маргулиной есть какие-то претензии к телу? Мне неизвестно. Знаю только, что ее прессовали довольно жестко. И на какой предмет? На предмет исчезновения, Олега. Вообще у меня складывается впечатление, что если бы не показания бомжа, Маргулина так и не заявила бы о пропаже мужа. Пабула Нова. Истории в звуке.